ЗАДАЧИ Выше уже отмечались самые разнообразные функции инвективы. Но их гораздо больше. Попробуем составить их список. Но будем при этом помнить, что он, во-первых, все равно будет неполным, а во-вторых, часть этих функций можно объединить. Просто в таком виде он представляется удобным для изложения в популярном очерке. Первое. Самая основная функция инвектива, от которой производны все основные, это инвектива как средство выражения земного начала, противопоставленного возвышенному священному. Об этой функции достаточно говорилось выше. Второе. Инвектива как возможность получения психологического облегчения выругался и полегчало. Третье. Инвективы как средство понижения социального статуса адресата, помещения его на самой низкой ступени положения в обществе. Вот несколько таких примеров. А. Можно просто сопоставить имя вашего оппонента с непристойным словом «сраный, ёбаный, английский Блади, итальянский Мордетта, немецкий Фордаметр» и так далее. Б. Можно использовать метафору, перенести на человека название животного. Русский козел, французский кошон свинья, японский чекусоу, скотина, азербайджанский ешак. В. Можно обвинить в нарушении общественного запрета, греческой пусти, гомосексуал, болгарской курва, турецкой байнузлу, рогоносец и другие. Г. Можно воспользоваться сниженным словарем, использовав грубый вариант слова «русская харя» и другие. Д. Наиболее экзотический способ выражения своего пренебрежения адресатом Принадлежит индейцам племени Махави. У них заклятый враг белых присваивает самому себе кличку гнусный белый, а мужчина, поссорившийся с женщиной, объявляет, что его отныне зовут Вульва черная как уголь. Махави уверена, что от длительного употребления определенные органы темнеют. Узнав об этом, его противница требует, чтобы теперь ее в свою очередь называли черные яйца. Напрашивается аналогия с русским анекдотом, в котором рассерженный продавец, не желая терпеть капризы покупателя, но не смеющий нагрубить, говорит «Слушайте, встаньте вы на мое место, и тогда пошел я к ебени матери». Все остальные функции так или иначе вытекают из первых трех и в большинстве случаев соприсутствуют с остальными. Четвертое. Парадоксальным образом статус адресата — можно понизить с противоположной целью — установление дружественного контакта между людьми одного социального положения. Обыкновенно это жизнерадостное обращение типа «Привет, падла, что-то тебя давно не было видно». Принцип стратегии, говорящих в данном случае, ясен. Оба человека равны, если любой из них может понизить статус другого и тем самым уравнять их отношения. Обязательное условие здесь говорящий ожидает, что слушающий не обидится и в свою очередь имеет право ответить подобным же образом. С некоторыми оговорками сюда же можно отнести шутки и анекдоты, содержащие обильную непристойную лексику. В одном американском научно-фантастическом рассказе встречаются земляне и инопланетяне, которым предстоит выяснить намерения друг друга. Землянин возвращается с инопланетного корабля и сообщает Мы хорошо поладили. Я убедился, что люди и инопланетяне просто обязаны подружиться, если у них есть хоть малейший шанс. Видите ли, сэр, мы с ними потратили эти два часа, рассказывая друг другу похабные анекдоты. Пятый. От этой функции несколько отличаются инвективы как средство дружеского подтрунивания или подбадривания. У Владимира Высоцкого. Мне инструктор помог, и коленом, пинок, перейти этой слабости грань. «За обычное наше смелее, сынок, принял я его сонную брань». Разница здесь с предыдущим случаем в том, что отношения несимметричны. Ответить матом инструктор ученик никак не может, но брань тут сонная, то есть не злая. Шестое. Инвективы как средство ритуальной дуэли. Два оппонента могут осыпать друг друга оскорблениями, иногда очень сильными и обидными, исключительно с целью демонстрирования своего бранного мастерства. Подобный пример уже приводился на страницах нашей книги, но там он носил более или менее случайный характер. Приведем еще более наглядный пример, отмечаемый этнографами у гренландских эскимосов, гималайских шерпов и других. На этот раз речь идет о дуэльной перебранке двух молодых индийцев времен колониальной Индии. По мере того, как длилась эта схватка, Зрители приходили во все большее возбуждение и с энтузиазмом аплодировали очередной струе грязных оскорблений. Противники прошлись по всей родословной друг друга поколение за поколением и каждый раз находили все более и более отвратительные подробности, пока, наконец, дворник не был признан победителем. Он проследил родословную своего соперника на протяжении последних двух тысяч лет, и представил убедительные доказательства того, что одна из его прямых родственниц по женской линии годами сожительствовала, уже когда вдовела с полудохлой бычьей лягушкой, и этим превзошла свою мать, которая сочеталась законным браком со вполне здоровым хряком, и спала с ним. Потерпевший позорное поражение противник, Панура выбрался из круга. В английской культуре существует специальный термин «флайтинг» под которым понимается перебранка как дуэль и одновременно как средство завести разъяренного противника. Последние годы можно наблюдать возрождение этого жанра в ряде европейских культур. В России это так называемые батлы, очевидно, от английского батл, когда в присутствии группы болельщиков два представителя молодежной культуры по очереди осыпают друг друга оскорблениями, не стесняясь в выражениях. Жюри объявляет победителя. Широкое развитие интернета делает такие дуэли достоянием сотен тысяч молодых людей. Седьмое. Это случай, напоминающий пятый, но все же отличный от него. Два человека могут относиться к третьему как к козлу отпущения, то есть поносить его с обеих сторон и таким образом прийти к желаемому согласию. Речь идет таким образом о том, чтобы дружить против кого-либо. Прямая брань тут не но весьма уместно. Восьмое. Еще однородственная предыдущим группа. Брань как своеобразный пароль, по которому говорящие узнают своих. Соответствующие примеры из газеты «Неделя» и рассказа Крупина уже приводились на страницах книги. В этой функции употребляются инвективы в составе воровских жаргонов, всевозможных так называемых «блатных музык». Немного об этой музыке. Иногда считают, что этим музыкам присущ тайный характер. ею пользуются с тем, чтобы непосвященным было непонятно, о чем идет речь. Это заблуждение. Любой уголовный следователь прекрасно владеет всей этой феней, а феня продолжает функционировать. Очевидно, цель у нее другая, которую выразил Редьярд Киплинг словами своего Маугли. Имя он объявлял обитателям джунглей, что он им друг. Мы одной крови, И я. Девятое. Похоже на предыдущую функция самоподбадривания, ведь корпоративный дух может распространяться и на самого говорившего. Подбодрить себя в минуту опасности или напряжения можно и без инвективы. Вспомним знаменитое Гагаринское «Поехали». Но инвектива здесь очень популярна. Она прекрасно помогает заглушить голос сомнения в успехе. Это очень древняя инвективная функция. В незапамятные времена человек создавал магическую формулу с целью запугать или задобрить могущественных демонов, угрожающих успеху его предприятия. Напрашивается некоторое сходство этой функции с пятым и шестым пунктами. К этой же группе самоподбадривающих инвектив можно отнести случаи синдрома волка и ягненка, вспомним дедушку Крылова, Когда бронящийся волк возбуждает в себе ненависть к адресату, ягненку, обвиняя его во всех смертных грехах, что морально облегчает ему расправу с ним. Первый как бы меняется местами со вторым, выступая в роли оскорбленного и теперь осуществляющего акт справедливого возмездия. Можно разжигать ненависть в себе, а можно в противнике, причем более или менее теми же средствами. Хороший пример — бой Тиля Улиншпигеля с рыцарем Ризенкрафтом в романе Шарля де Костера. «По мне, — заговорил он, — Тиль, — хуже чумы и проказы и смерти те зловредные негодяи, которые, попав в дружную солдатскую семью, ходят со злющей рожей и брызжут ядовитую слюной. Вот почему я с особым удовольствием поглажу этого шелудивого пса против его облезлой шерсти». Ризенкрафт же ответил так. Этот забулдыга черт знает что наплел о беззаконности поединков. Вот почему я с особым удовольствием раскрою ему череп, чтобы все убедились, что у него голова набита соломой». Уместно вспомнить, что Тиль выиграл поединок, просто доведя разъяренного рыцаря своим языком до сердечного приступа. А вот как описывается похожая ситуация писателям Валеновским. Здесь речь идет о войнах племени даяков на острове барнеу Рукопашные бои были редкостью, но если до этого доходило, даяки вначале применяли методы психологической войны. Осыпали противника бранью, глумились над ним и его родителями, объявляли всем и вся, что отрубленные конечности врага будут использованы для самых низменных целей, а содранная кожа пойдет на покрывало — Сомнению подвергались также мужские достоинства оппонента, что являлось в этих краях вершиной оскорбления. Бывает даже, что словесная перепалка служит едва ли не единственным средством разрешения конфликта. Писатель Еремей Парнов описывает был Неваров прошлых веков, жителей долины Катманду в Непале. Когда встречаются две армии, они начинают поносить друг друга всякими словами. После нескольких выстрелов, если никто не ранен, войско, подвергшееся нападению, возвращается в крепость, которых здесь множество. Если читатель думает, что такие бои характерны для экзотических племен, то вот выдержка из трудов русского писателя этнографа XIX века Максимова. Если не удавалось в старину отсидеться за деревянными стенами в городках, и надо было выходить в чистое поле, выбирали для этого реку и становились ратями друг против друга. Суздальцы против черниговцев стояли в первом году на реке Влене таким образом две недели, смотря друг на друга с противоположных берегов, и переругивались. Припоминали старые неправды и притеснения, укоряли друг друга племенными отличиями, обращая их в насмешку, и раззадоривая. Точно так же и под чем долго стояли новгородцы против киевлян и не решались переправиться через реку Днепр, пока первые не были выведены из терпения обидами и грубыми насмешками. Киевский князь Ярослав точно так же в ссоре с Игорем бросил в него бранное и оскорбительное слово «молчи ты сверчок». Начали биться. Битва кончилась победой Игоря, А народ стал с той поры в посрамление брончливого подсмеиваться над ним сверчок, тьму таракан победил. Все знакомые с картиной Ильи Репина «Запорожцы» пишут письмо турецкому султану. Вот текст этого письма. «Ты, султан, черт турецкий, проклятого черта, брат и товарищ, самого Люципери, секретарь!» Какой ты к черту рыцарь, когда голой жопой ежа не ебешь? Черт высирает, а твое войско пожирает. Не будешь ты, сукин ты, сын, сыновей христианских под собой иметь. Твоего войско мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой. Вавилонский ты повар, македонский колесник, иерусалимский бравирник. Александрийский козалоб Великого и Малого Египта, Свинопас, Армянская Злодиюка, Татарский Колчан, Каменецкий Палач, Всего мира подсветит шут самого Аспида, Внука нашего хуя Крюк, Свинай ты морда, кобылячья жопа, Резницкой собак, некрещенный лоб, Мать твою въеб! Вот так тебе, запорожцы, высказали, никчемный». Не будешь ты и свиней и христианских посты. Теперь кончая, потому числа не знаем, и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас. За это поцелуй сраку нас.